Во всяком случае, крючковатые носы и смолиные бороды главенствующего племени выделялись совершенно отчетливо. Те, с кем они сражались, были частью чернокожими, частью похожими на них самих, но попадались среди них и рослые худощавые люди с внешностью, несомненно, арабской. Кин был немало изумлен, заметив на некоторых наиболее старых рельефах людей чьи черты и снаряжение не имели ничего общего с присущими жителями Нинна. Присутствовали они исключительно в батальных эпизодах, причем, что немаловажно, отнюдь не всегда удирали без оглядки. Довольно часто они, наоборот, выглядели победителями, и сколько ни присматривался англичанин, он так и не нашел их изображенными в виде рабов. Зато, как это ни странно, Их лица показались Кейну не просто знакомыми, но прямо-таки родными. Смотреть на них было все равно, что встретить друга в толпе чужестранцев. Они были одеты и вооружены на варварский лад, но если не обращать на это внимания, могли бы сойти хоть за англичан. Внешность у них была совершенно европейская, а волосы светлые. Соломон сделал вывод, что некогда очень-очень давно Предки викингов, предки нинитов воевали с его собственными пращурами. Но когда это было? В каком краю? Во всяком случае, изображенные на стенах баталии происходили не в той стране, где ниниты жили сейчас. На заднем плане можно было рассмотреть тучные нивы, поросшие травой холмы и широкие реки, и еще города, похожие на нинн. и в чем-то неуловимо отличное. И вот тут-то до Соломона наконец дошло, где он видел похожие рельефы царей с завитыми черными бородами, убивавших львов с колесниц. Точно такие попадались ему в развалинах давно позабытого города в Месопотамии, а люди тогда рассказывали ему, что эти руины составляли все, что осталось от Немевии кровавой, проклятой богом. Между тем англичанин и его тюремщики достигли подножия громадного храма и проследовали между очень толстыми приземистыми колоннами, сплошь покрытыми, как и стены, резьбой. Еще немного, и они вошли в обширное помещение с массивными стенами и колоннами. Здесь, вырезанный в скале, восседал чудовищный идол, И в чертах его неподвижного каменного лица содержалось не больше человеческой слабости и доброты, чем на морде какого-нибудь доисторического чудовища. Лицом к Идову на каменном троне под сенью колонн сидел сам правитель, царь Ашур-Рас-Араб. Факельный свет так играл на его скульптурных чертах, что Кейн поначалу едва не принял его самого за изваяние. У подножия божества напротив царского трона виднется еще один поменьше. Перед ним на золотом треножнике стояла жаровня. В ней тлели угли, и кверху ленивой спирали поднимался дым. Кейна в просторное одеяние из переличатого зеленого шелка. Оно вскрыло и его изодранную одежду и золотые цепи, которых с него так и не сняли. Потом его жестом пригласили занять место на меньшем троне, и он повиновался, не проронив ни звука. Его лодыжки и запястья сейчас же хитрым способом прицепили к трону, но складки шелкового облачения скрыли и это. Младшие жрецы и воины постепенно куда-то подевались, оставив в помещение лишь Кейна, жреца Ямена и восседавшего на троне царя. Кейн вгляделся в тени между колоннами и вскоре заметил то тут, то там отблески огня на металле, мелькавшие точно светляки в темноте. Воины таились поблизости, оставаясь невидимыми. У Кейна создалось ощущение, будто совершается некое таинство. Вот только ему почему-то казалось, что вся постановка отдавала фальшию. Тем временем ашур раз араб поднял свой золотой скиптер и ударил в гонг, стоявший близ трон. Гонг прозвучал мощно и вместе с тем мягко. Звук, разнесшийся по темному храму, напоминал отдаленный колокольный звон. Из затененного прохода между колоннами сейчас же появилась процессия, в которой, насколько понял Кень, участвовали в вельможи этого невероятного города. Все они были рослые, чернобородые, гордые и высокомерные с виду. Все были разодеты сияющий шок и мерцающее золото. А между ними шел юноша, закованный в золотые цепи, и в осанке его смешались вызов и страх. Все, собравшиеся склонились перед царем, коснувшись лбами пола, потом, по его слову, повернулись лицом к англичанину и к каменному богу, водушавшемуся у него за спиной. Вперед выступил Ямен. Его бритый череп... Излобные глазки поблескивали в факельном свете, делая его похожим на разжевевшего демона. Произнеся на распев что-то вроде странного заклинания, он высыпал в жаровню прыгуньи какого-то порошка.